Глава 17. В гостинице Касл. Маленькая г о с т и н а я куда Феба Маркс провела племянника баронета, располагалась на первом этаже и была отделена от приемной, которую занимали владелец таверны и его жена, лишь тонкой перегородкой, состоящей из р е е к и штукатурки.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 Роберт огляделся с легкой улыбкой покорности судьбе. Решительно все это очень отличалось от роскошного комфорта Одликорта. Довольно странная причуда со стороны молодого человека. Вместо того, чтобы вернуться в уютные апартаменты Фигтрикорта, слоняться без дела в унылой сельской гостинице. Но у него было с собой все, что нужно: немецкая трубка, табак, п о л у д ю ж и н а французских романов и две сварливые собаченцы, которые дрожали у маленького дымного камина и время от времени. Коротко и звонко л а й л и намекая, что пора бы и подкрепиться. Пока Роберт рассматривал свое новое жилище, Феба Маркс позвала деревенского мальчугана, который был у нее на посылках, и, проведя его на кухню, дала ему небольшую записку, аккуратно свернутую и запечатанную: "Ты знаешь Одли Корт, дамэм. Сегодня вечером ты с б е г а е ш ь туда и передашь это в руки леди Одли. Я дам тебе шиллинг, дамэм." Ты понял? Спроси госпожу, скажешь, что у тебя послание, не записка, учти. А когда увидишь ее, передай это в ее собственные руки. Да, мэм? Ты не забудешь? Нет, мэм? Тогда беги. Мальчику не нужно было говорить дважды, и уже через минуту он нёсся вниз по дороге, круто с п у с к а в ш и й с я с холма и ведущей к Одли. Подойдя к окну, Феба Маркс увидела, как фигурка мальчика исчезла в зимних сумерках. Если за его приездом сюда кроется что-нибудь дурное, подумала она, госпожа хотя бы вовремя узнает об этом. Феба сама принесла поднос с чайным прибором и яшницу с ветчиной, приготовленную для н е ж д а н н о г о постояльца. Ее бледные волосы были гладко причесаны, светло-серое платье сидело на ней так же хорошо, как раньше. Она была все такой же серой мышкой, ни ярких розовых лент, ни шуршащего шелкового платья, н е б ы л о у ж е н ы владельца таверны. Молчаливая и замкнутая, она казалась целиком погружена в себя и отгорожена от внешнего мира. Роберт задумчиво разглядывал ее, пока она стелила скатерть и подвигала столик ближе к окну. Эта женщина, подумал он, умеет хранить тайны. Собаки поглядывали довольно подозрительно на спокойную фигуру Фебы, которая легко скользила по комнате от столика к чайнице, от чайницы к большому чайнику, который закипал в камине. Вы не нальете мне ч а ю миссис Маркс, попросил Роберт, усаживаясь в кресло. Вы приехали из Корт, а сэр? Поинтересовалась Феба, протягивая Роберту чайницу. Да, я уехала от дяди час назад. А госпожа сэр с ней все в порядке? Да, конечно. Также весела и б е с п е ч н о как всегда, сэр. Также весела и б е с п е ч н о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 Роберт допил свой чай и передал чашку миссис Маркс. Их глаза встретились, ленивое выражение в его глазах и ее беспокойный, вопрошающий взгляд. Эта женщина была бы неплохим свидетелем, подумал он. Нужно быть очень умным адвокатом, чтобы сбить ее в перекрестном допросе. Он выпил еще одну чашку чая, отодвинул в сторону тарелку, покормил собак и закурил трубку, пока Феба выносил а поднос.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 Он подождал, пока навсегда те один за другим разошлись, и когда Люк Маркс запер входную дверь за последним из них, он не спеша вошел к ним в приемную. Феба сидела за низким столиком, на котором стояла ее рабочая коробочка с нитками и иголками, о на ш т о п а л а грубые носки мужа с таким видом, как будто это были тонкие изящные чулки госпожи. Новая обстановка, в которой она теперь оказалась, совершенно не коснулась ее. В гостинице Касл в обществе грубого неуклюжего мужа у нее были те же изящные, изысканные манеры, что и в роскошном будуаре госпожи. Она быстро взглянула на Роберта, когда он вошел. В ее бесцветных глазах промелькнуло раздражение, сменившееся беспокойством и почти ужасом, когда она перевела взгляд с мистера Одли на Люка Маркс. Я заглянул к вам немного поболтать перед сном, произнес Роберт, усаживаясь поближе к веселому пламени очага. Вы не возражаете против моей сигары, миссис Маркс? Я и м е ю в в и д у если я выкурю одну, объяснил он. Вовсе нет, сэр. Смеху-то будет. Начни она возражать, проворчал мистер Маркс. Когда тут все целый день подряд с м о л я т Некоторое время Роберт задумчиво п о п и х и в а л сигары, прежде чем продолжил беседу. Расскажите мне о м а у н т с т е н т и н г е мистер Маркс, попросил он с к о р е и Да тут и говорить-то не о чем, ответил Люк, рассмеявшись резким скрипучим смехом. Изо всех скучных дыр на земле это самое тоскливое. Не то, чтобы не было дохода, не могу пожаловаться, но неплохо было бы иметь таверну в Челмсфилде или Бринтвуде или Ромфорде, где есть хоть какая-то жизнь на улицах. И я бы имел это, добавил он недовольным тоном, если бы кое-кто не был таким с к у п е р д я е м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 Я беспокоюсь за эту дверь, люк, настаивала его жена. Если мы не закроем ее на засов, тогда легко залезут бродяги, их полно кругом. Тогда иди сама закрой, ответил мистер Маркс. Но засов очень тяжелый, так пусть стоит открытой, раз ты у нас такая благородная, что не можешь запачкать свои белые ручки. Что-то ты больно забеспокоилась об этом сарае, сдается мне. Ты не хочешь, чтобы я поговорил с этим господином. Ой, да не надо так хмуриться, вечно ты перебиваешь меня на полуслове. Но больше я этого не потерплю. Ты поняла? Не потерплю. л б а Маркс пожала плечами, свернула свою работу, закрыла коробку и, сложив на коленях руки, устремила взгляд н у п р я м о е словно у быка, лицо мужа. Так значит, вам не очень нравится жить в м а у н т с т е н д и н г е Вежливо продолжал расспрашивать Роберт, желая сменить тему разговора. Нет, отвечал Люк. И я уже сказал, что если бы кое-кто не был таким жадным, у меня была бы таверна в большом торговом городе, а не в этой старой развалине, где ветреный день срывают волосы с головы. Но что такое 50 фунтов? Или даже сто фунтов, люк, люк. Ты не заткнешь мне рот этим своим люк, люк. Я повторяю, что такое сто фунтов? Да, отчетливо произнес Роберт Одли, отвечая люку, но устремив глаза на взволнованное лицо Фебы. И в самом деле, что такое сотни фунтов для человека, который, или скорее его жена, обладает властью над персоной, о которой идет речь? Лицо Фебы всегда бесцветное стало мертвенно бледным. Она не выдержала вопрошающего взгляда Роберта и опустила глаза. Ого, четверть двенадцатого, заметил Роберт, в з глянув на часы. Поздний час для такой тихой деревушки, как м а у н т с т е н н и н г Спокойной ночи, мой достойный хозяин. Спокойной ночи, миссис Маркс. Я думаю, подавать воду для бритья завтра утром не стоит раньше девяти.